Добравшись до порта в устье реки, они обнаружили, что все гостиницы, все пансионы с меблированными комнатами, все частные помещения, сдающиеся приезжим, реквизированы военными. И не просто военными, это были солдаты Императорской гвардии м о с к о в и и люди, прошедшие самую суровую подготовку. вооружённые до зубов и принёсшие присягу на верность магистериуму. У Ли был план остановиться на ночлег, прежде чем двигаться дальше. Ему казалось, что Груману необходим отдых, но их лишили этой возможности. — Что происходит? — спросил аэронавт у владельца лодочной станции, возвращая ему арендованный катер. — Не знаем, — Полк прибыл вчера, и гвардейцы сразу реквизировали все места для постоя, все запасы еды до последней крошки, и все суда в гавани. Они бы этот катер отобрали, если бы вы не успели нанять его раньше. Вы знаете, куда они направляются? На север. Судя по всему, там скоро начнется война. Да такая, каких еще не бывало. На север? с т а л быть, в другой мир? Ну да. Причем скоро сюда подойдут новые войска. Это только передовой отряд. Через неделю в городе не останется ни куска хлеба, ни глотка спиртного. Вы сделали мне одолжение, наняв эту лодку. Цены уже подскочили вдвое. Теперь отдыхать не было смысла. даже если бы они сумели найти комнату. Встревоженный аэронавт немедленно отправился на склад, куда он сдал свой воздушный шар и прочее снаряжение. г р у м а н не отставал от него. У него был больной вид, но держался он молодцом. Они нашли заведующего складом в обществе гвардейского сержанта, который явился реквизировать запасные части двигателей. Заведующий на мгновение оторвался от документов. — Воздушный шар? Извините, его конфисковали еще вчера, — сказал он. — Видите, что творится? Я ничего не мог поделать. Эстер шевельнула ухом, и Ли понял, что у нее на уме. — Шар уже увезли? — спросил он. — Увезут. Сегодня после обеда. — Не выйдет, — сказал Ли, — потому что у меня есть козырь. посильнее распоряжения гвардейского начальства». И он показал заведующему перстень, который снял с пальца с к р е л и н г а убитого им на новой земле. При виде этого символа церкви сержант, до тех пор возившийся с бумагами, отложил их в сторону и дисциплинированно отдал честь. Но по его лицу все же проскользнула тень сомнения – «Мы заберем шар прямо сейчас», — продолжал Ли. «Так что прикажите вашим работникам надуть его и не медлите. Кроме того, нам нужны провизия, вода и балласт». Заведующий складом взглянул на сержанта. Тот пожал плечами, и заведующий отправился выполнять новый приказ. Ли с Груманом вышли на верфь, где находились топливные резервуары, чтобы проследить за заправкой, и спокойно поговорить. «Где вы взяли этот перстень?» спросил Груман. «Снял с пальца мертвого с к р е л и н г а Рискованно было его показывать, но я не видел другого способа получить обратно свой шар. По-вашему, этот сержант что-то подозревает?» «Конечно. Но дисциплина есть дисциплина. Он не осмелится оспаривать авторитет церкви. И если доложит о чем-нибудь по инстанции, мы к этому времени будем уже далеко, и они не успеют ничего сделать. Я обещал вам ветер, мистер Скорсби. Ну как? Нравится? Небо над головой уже было голубым, и в нем ярко сияло солнце. На севере над морем еще громоздились в облака тумана, похожие на горную гряду. Но ветер отгонял их все дальше и дальше, и Ли не терпелось вновь очутиться в воздухе. Когда наполовину надутый баллон стал подниматься над краем крыши складского корпуса, Ли проверил корзину и как можно тщательнее уложил все снаряжение. Кто знает, какие воздушные бури ждут их в ином мире, Свои приборы он тоже постарался укрепить получше, не забыв даже о бесполезном теперь компасе, стрелка которого гуляла по циферблату как хотела. Под конец он распределил по бортам корзины балласт, пару десятков мешков с песком. Когда баллон наполнился, южный ветер уже заметно посвежил, и крепкие канаты с трудом удерживали рвущийся вверх аэростат. Ли расплатился с заведующим остатками своего золота и помог Груману забраться в корзину. Потом он повернулся к людям на земле, чтобы отдать им команду на взлёт. Но прежде чем он успел это сделать, произошло нечто непредвиденное. За углом складского корпуса послышался топот бегущих ног, обутых в армейские ботинки, а потом крик «Стой!» Люди у канатов замешкались, одни из них обернулись на голос, другие смотрели на Ли, и он резко скомандовал «Отдать концы!». Двое последовали его приказу, и шар дернулся вверх, но двое других глядели на солдат, которые выбегали из-за угла здания. Их канаты по-прежнему были привязаны к швартовым тумбам, и корзина накренилась так сильно, что у Ли в глазах все поплыло. Он схватился за обруч подвески, Грумман тоже держался за него, а его Дэймон крепко сжимал когтями край корзины. «Отпускайте, идиоты!» – завопил Ли. «Мы поднимаемся!» Подъемная сила баллона была слишком велика, и двое оставшихся работников просто не могли удержать его, как ни старались. Один отпустил свой канат, и он соскользнул с тумбы, но другой, чувствуя, как натянулась веревка, инстинктивно вцепился в нее, вместо того, чтобы разжать руки. Однажды Ли уже видел подобное, и теперь к его горлу сразу подступила тошнота. Когда шар взмыл в небо, оставшийся на земле Дэймон Бедняги, широкогрудая лайка, испустил вой, полный ужаса и боли, и через пять мучительных секунд Все было кончено. Силы покинули человека. Он оторвался, полумертвый, и рухнул в воду. Но солдаты уже вскинули винтовки. Раздался залп, и вокруг корзины засвистели пули. Одна из них выбила искру из обруча, за к о т о р ы й держался л и н И рука его заныла от удара, но никакого серьезного ущерба они не причинили. Ко времени второго залпа шар был уже почти в недосягаемости огнестрельного оружия и быстро набирал высоту, двигаясь в сторону моря. л и чувствовал, как настроение у него поднимается вместе с шаром. Как-то раз аэронавт сказал Серафине Пеккало, что летает лишь ради заработка. Но тогда он, конечно, покривил душой взлетать в небо, когда в спину тебе дует свежий ветер, а впереди ждет новый мир. Разве на свете может быть что-нибудь лучше этого?» Он отпустил обруч и увидел Эстер. Как обычно, она сидела в своем углу, съежившись с полуприкрытыми глазами. Снизу издалека донесся новый бесполезный залп ружейного огня. Город уменьшался на глазах, а под ними уже простерлась широкая, Сверкающая на солнце Гладь речного устья Что ж, доктор Груман Сказал он Не знаю, как вам А мне наверху дышится легче Жаль, правда, того беднягу Надо было ему отпустить канат вовремя Это ведь ничего не стоит А проворонишь нужный момент И пиши пропало Спасибо вам, мистер Скорсби Сказал шаман Вы замечательно со всем справились Теперь нам остается только Устроиться поудобнее И ждать Вы не позволите мне Воспользоваться этой шубой Ветер еще довольно холодный